Глава 22 вторая Пио У нас с Владом появилась негласная традиция, каждую ночь я оставляю открытой дверь на балкон и жду его прихода. Каждую ночь мы по несколько раз страстно занимаемся любовью, а потом молча лежим в объятиях друг друга. Утром я всегда просыпаюсь одна, и в течение дня мы не видимся. Иногда мне кажется, что Влад всего лишь плод моего бурного воображения – привидение. Я еле высиживаю пары, чтобы не сорваться, броситься домой и сидеть у нашей смежной стены, прислушиваясь к каждому звуку в соседней квартире. Большую часть времени я провожу на балконе с чашкой чая и книгой для виду, в надежде, что и он выглянет из своей берлоги, и мы сможем провести время, не только занимаясь сексом. Ты должна поставить его перед выбором, либо вы встречаетесь, либо пусть валит к своим курицам. Наблюдаю, как Линка со злостью расправляется с булкой и понимаю, что, возможно, она права. «Сколько это будет продолжаться, а?» «Лин. Нет, серьезно, хорошо мужик устроился, удобно-то как. А что, если у него есть где-то семья, и он просто решил завести молоденькую любовницу?» «Ну все, ее не остановить». «Не нагнетая, Нет у него никакой семьи». «А ты откуда знаешь? В паспорт заглядывала? Ты фамилию его хоть знаешь?» Подруга впивается в меня своими злющими глазами, но думаю, что дело здесь не только в моем соседе. Я отвожу взгляд, потому что она права. Я о нем ничего не знаю, и в один прекрасный день могу прийти домой, а в соседнюю квартиру въезжают новые люди. От одной мысли об этом колет где-то в области сердца. Не вздумай влюбляться в него, поняла? Ага. Бубню под нос, стараясь не выдать себе, потому что первые тревожные звоночки уже проскакивают. «Кстати, ты бы видела Казимирова. Кажется, кто-то нехило его приложил. Но сапух под глазом фингал, и если бы не зачёт у Петровой, он бы месяц не появлялся в универе с таким фейсом». Хоть в чем то справедливость восторжествовала. Эта новость сумела поднять мне настроение. Да я бы медальку дала тому, кто разукрасил Вовку. Так ему и надо. «Слушай, давай сегодня в ночной клуб пойдем. Танцы, выпивка, с горячими парнями познакомимся, а?» Лина смотрит на меня умоляющим взглядом, а я не знаю как отказать ей потому что пойти в клуб означало бы всю ночь провести без влады. Давай не сегодня у меня завтра важный тест. Э нет подруга, знаю я твой важный тест. живет он случайно не по соседству? Я серьезно лин. Ненавижу врать, а лучшей подруге тем более. но идти куда-то настроения никакого не было. «Так, Воронина, ты совсем сошла с ума со своим Владушкой-Оладушкой. и Тебе нужно развеяться, посмотреть на других самцов вокруг, а то так и будешь сидеть преданной собачкой в своей квартире, ожидая, пока его величество снизойдет проведать тебя под покровом ночи. Я заеду вечером за тобой, так что отвертеться не получится». И пока я не успела возразить или придумать новую отговорку, Линка быстренько свалила на пару. «Что-то подсказывает мне, что посмотреть на других самцов больше нужно не мне, а ей». Эта любовь с преподом до добра не доведет. В последнее время Лина стала нервной, дерганной и скрытной. Что-то у них там происходит, а она мне ничего не говорит. Брожу по торговому центру в поисках наряда на вечер и оглядываюсь по сторонам, потому что меня снова преследует паранойя. Ощущение, словно кто-то прожигает меня взглядом, от отчего по спине проходит неприятный холодок и хочется спрятаться за ближайшей колонной. В последний раз оглядываюсь и решаю скрыться в магазине нижнего белья. Иду вдоль рядов с откровенными комбинациями, разглядываю пиньюары, чулочки, трусики и не могу удержаться. Покупаю несколько вещичек на тот случай, если нам с Владом все же удастся встретиться, если не при свете дня, то хотя бы при свете ночника. И я смогу покрасоваться перед ним сексуальным бельишком. Выйдя из примерочной, замечаю молодого парня с фотоаппаратом, стоящего прямо напротив входа в магазин. Он разговаривает с кем-то по телефону, рассматривает манекены, и его лицо мне кажется очень знакомым. Точно. Я, кажется, видела его по дороге в университет и... и... он бабочек фотографировал у фонтана на площади, когда мы с Линой гуляли. А еще, кажется, в супермаркете видела его. И около дома. На меня внезапно нахлынуло чувство страха. Сердце громыхало в груди, руки и ноги превратились в ледышки, дышать стало тяжело от осознания того, что вот этот самый человек, липкий взгляд которого я чувствовала на себе в последние дни. Пока рассчитываюсь за покупки, пытаюсь успокоиться. Убеждаю себя, что это просто какой-то надоедливый поклонник, который стесняется подойти и познакомиться. Или, возможно, это просто совпадение. Бывают же такие совпадения, правда? Посматриваю искосо на него и понимаю, что он не похож на маньяка. Рыженький милашка в футболке с принтом Star Wars, правда выражение лица такое серьезное, словно он решает проблему глобального потепления. Медленно иду в его сторону, делая вид, что увлеченно пялюсь в телефон, проскальзываю к эскалатору и поднимаюсь на второй этаж, в кинотеатр. Отличное место, чтобы затеряться. Изучаю афишу, посматриваю на часы и пытаюсь определить, пошел ли за мной парень. Кажется отстало. Облегченно выдыхаю, понимая, что, скорее всего, это просто разыгралась моя фантазия и направляюсь прочь из торгового центра. Домой. В свою уютную квартирку. Туда, где точно безопасно.